Глава 12. Образование символов и язык. Раздел 1. Сгущение символических значений. В разделах предыдущей главы, посвященных филогенетической и культурной ритуализации, мы познакомились с рядом процессов, приближающихся к символическому представлению действий и вещей. Свободно создаваемые символы, культурной ритуализации сходны с квазисимволами филогенетического образования ритуалов в том отношении, что вначале их значение крайне расплывчато. Они никогда не означают точно определенные вещи или действия, а всегда целый комплекс вещей и действий, в особенности же чувств и аффектов. Комплекс, в котором все переплетено и который не допускает простого определения. На вопрос, когда вообще в области несловесного или дословесного общения некоторый свободно созданный и передаваемый по традиции символ означает точно определенную вещь, я нахожу лишь один ответ. В тех случаях, когда культурно возникший символ связывает в одно целое некоторую группу людей. Кроме таких групповых символов, обозначающих и представляющих определенную единую вещь, столь же точное значение имеют лишь символы языка. Но они резко отличаются как от любой филогенетической, так и от любой другой ритуальной символики, тем, что это символы внутренних процессов, происходящих в центральной нервной системе и подчиняющихся очень сложной, филогенетически сложившейся закономерности, закономерности понятийного мышления. Происходящее здесь резкое сужение значения символа до вполне определенного понятия носит таким образом совсем иной характер, чем сгущение группового символа. Глава 13. Бесплановость культурного развития. Раздел 1: Эффективные сопротивления Мы наталкиваемся на сильное, окрашенное эффектами сопротивления, когда пытаемся объяснить образованному небиологу, что великое органическое становление, несмотря на его общее направление от более простого к более сложному, от более вероятного к менее вероятному, короче, от низшего к высшему, обусловлено лишь законами случая и необходимости. Лишь этими эмоциональными причинами можно объяснить неприятие столь многими людьми книги Жака Моно. Понимание того, что великие законы природы не знают исключений, кажется противоречащим нашему ощущению и оценке свободной воли, которую все мы считаем одной из высочайших человеческих ценностей и неотъемлемым правом человека. Свидетельство нашего переживания, что у нас есть свободная воля и, естественно, научное знание о физиологической детерминированности наших поступков, образуют апорею, которая рассматривается в следующем томе и из которой, как я полагаю, я знаю выход. Почти так же трудно принять представление, что развитие нашей культуры не направляется нашей волей и тем более нашим понятийным мышлением, нашим рассудком и разумом. До последнего времени философы, занимавшиеся историей, Придерживались убеждения, что историческое развитие человечества, последовательный рассвет и упадок различных культур направляются неким предустановленным планом, некой идеей. Раздел 2 Символ группы. Группы, более многочисленные, чем связываемые личным знакомством и дружбой, сохраняют свою сплоченность всегда и исключительно благодаря символам, созданным культурной ритуализацией и воспринимаемым всеми членами группы как нечто ценное. Они точно также заслуживают любви, почтения, И прежде всего, защиты от всех опасностей, как самые любимые из ближних. В главе о факторах, сохраняющих постоянство культуры, мы видели, какие процессы перенесения чувств придают символам эту эмоциональную ценность. Самая примитивная и, вероятно, первая встречающаяся в культурной истории человека реакция на рассматриваемые здесь символы, объединяющую группу, гомологично защите группы у шимпанзе. Мы, современные люди, выступаем на защиту символов нашей культуры с теми же врожденными формами движения, с которыми шимпанзе защищает, рискуя жизнью, свою группу. Это коллективная боевая реакция, при которой топорщатся волосы, выдвигается подбородок и затмевается разум. Украинская пословица гласит «Коли прапор про голову найдется». Вероятно, первые выработанные нашими предками символы, означающие конкретную вещь, а может быть и первые символы вообще, были символами боевой сплоченности группы, вроде военных татуировок или военных флагов. Все мы знаем, как легко коллективный воинствующий энтузиазм превращается в летальный фактор – Уничтожение культур. Раздел 3. Языковая символизация Насколько я знаю, единственный способ образования символов, в котором символ соответствует точно определенному понятию – языковой. Несомненно, предпосылкой возникновения словесного языка наряду с функциями понятийного мышления были также процессы ритуализации, закрепляющие символы, и обеспечивающие их традиционную передачу. Словесный язык – типичное творение фульгурации, создавший путем слияния этих двух функций новую способность обозначать однозначным словесным символом точно определенный мысленный процесс. Надо представить себе, как сложна логическая связь, символизируемая, например, словечком «хотя», имеющим точные эквиваленты во всех высокоразвитых языках. Мы уже отметили значение того факта, что возможен перевод с одного языка на другой. Хотя процессы культурной ритуализации, коренящиеся в свою очередь в наличии традиции, безусловно, гораздо старше синтаксического языка, такой язык и сам является средством, настоящим средством традиции, и одним из самых необходимых факторов, способствующих постоянству культуры. Но, с другой стороны, язык – важнейший орган понятийного мышления и происходящего на высшем уровне любознательного поведения человека, которое мы называем исследованием. Тем самым он становится также важным фактором разрушения и перестройки затвердевших культурных структур. Из главы 9 мы знаем уже об упорядоченной и в высшей степени сложной врожденной программе, определяющей путь онтогенетического развития языка. В этой системе предусмотренных учебных установок самой важной является готовность сопоставлять понятиям свободно выбираемые символы, иными словами готовность называть вещи и действия. Из наблюдений Энн Салливан, которые я столь подробно пересказал, ясно вытекает, что название обозначает сначала комплекс, состоящий из объекта и связанного с ним действия, как, например, питья молока или игры в мяч. Но столь же ясно, что у нас имеется врожденная программа для существительных и глаголов, и тем самым, Способность символизировать действие независимо от объекта, на который оно направлено. Здесь следует еще раз отметить два дальнейших факта, однозначно вытекающих из наблюдений Энн Салливан. Во-первых, человек испытывает в определенной фазе своего детства непреодолимо сильное стремление находить для вещей и действий имена, и ощущает сильное специфическое удовлетворение, когда ему это удается. Во-вторых, вопреки силе этого стремления, он не пытается самостоятельно изобретать словесные символы, как это якобы сделал Адам, согласно известной легенде, а врожденным образом знает, что он должен научиться им у кого-то, кто передает традицию. Таким образом, обучение языку основано на филогенетически сложившейся программе, по которой у каждого ребенка заново осуществляется интеграция врожденного понятийного мышления и переданного культурной традиции словаря. Это чудотворение наполняет понимающего наблюдателя благоговением и умилением каждый раз, когда он видит, совершающая его человеческое дитя». Раздел 2. Эволюционное рассмотрение развития культуры. Понимание того, что культуры развиваются аналогично видам животных и растений, каждая сама по себе, на собственный страх и риск, проникло в философию истории относительно поздно. Как уже было сказано в главе 9, развитие культур, так же как развитие всех других живых систем, происходит без всякого предустановленного плана. По-видимому, Тойнби был первый, кто отошел в истории и в философии истории от представления, что развитие человечества и его культуры есть единый процесс. Если мы хотим изучить ход культурного развития методами причинного исследования, с утопической целью научиться его предсказывать и направлять, то прежде всего мы должны с надлежащей скромностью осознать, что факторы, обусловливающие приращение знания в некоторой культуре, в принципе аналогичны тем факторам, которые направляют развитие вида. Изложенное выше понимание культуры как живой системы и описание факторов, сохраняющих ее постоянство, и факторов, способствующих ее разрушению, дают представление о том, каким образом можно рассматривать становление культуры с точки зрения естествознания, а может быть даже и понятия его. Прежде всего, я должен был показать, что когнитивная функция культуры, приобретение и накопление знания, осуществляется с помощью процессов, в принципе, аналогичных приобретению знания в эволюции вида. Это кажется удивительным и неожиданным, поскольку интеллект и проницательность отдельного человека входят как познавательные функции в процесс накопления сверхличного традиционного знания. Таинственным и несколько жутким образом культура поглощает и переваривает эти отдельные вклады ее носителей и посредством процесса, столь удачно описанного и проанализированного Петром Бергером и Томасом Лакманом в уже неоднократно упоминавшейся книге превращает их в общее знание, или, лучше сказать, в общественное мнение о том, что истинно и что действительно происходит. Впрочем, в этом процессе, наряду с рассмотренными функциями, сохраняющими и разрушающими традицию, участвуют и многие другие здесь неупомянутые имеющие между собой лишь то общее, что они не управляются сознательно и разумно. Поэтому общественное мнение, господствующее в некоторой культуре, гораздо больше напоминает сокровище информации некоторого вида животных и основанную на ней приспособленность этого вида к среде, чем то, что знает и умеет целесообразно применять, отдельный человек. Конечно, современное естествознание, представляющее собой новую форму коллективного человеческого стремления к познанию, сложившуюся лишь несколько столетий назад, в принципе, организовано таким образом, что общепринятое требование объективности навязывает ему более строгую параллельность и согласованность мышления и формирования мнений, но И в естествознании формирование мнений отнюдь не свободно от нерациональных воздействий, определяющих господствующее в культуре общее мнение. Ученый тоже сын своего времени и своей культуры. Полное отсутствие разумного планирования в развитии культуры и ее продуктов самым удивительным образом проявляется в тех случаях. Когда можно было бы с наибольшей уверенностью ожидать такого планирования? Например, когда инженеры садятся за чертежный стол, и, как они полагают, чисто рациональным способом проектируют какие-нибудь технические продукты, например, железнодорожные вагоны. Кажется невероятным, что в этой деятельности существенную роль играет так называемое магическое мышление, уже известное нам, как один из факторов, поддерживающих постоянство культуры. Но рассматривая ряд стадий развития, пройденных пассажирскими вагонами наших железных дорог всего лишь за одно столетие с небольшим, мы видим, с каким упрямством человек придерживается традиций. Трудно отделаться от впечатления, что перед нами отражение процесса филогенетической дифференциации. Сначала на железнодорожные рельсы попросту поставили карету. Затем оказалось, что база, расстояние между осями колесных пар, недостаточно велика, ее увеличили, и тем самым удлинили весь вагон. Но вместо того, чтобы как было бы разумно свободно сконструировать новую карету, подходящую к длинной базе, выстроили невероятным образом ряд обыкновенных карет одну за другой. Эти кареты склеились друг с другом по торцевым стенкам и превратились в купе, но при этом остались без изменений боковые двери с большими окнами в них и меньшие окна спереди и сзади дверей. Стенки, разделяющие купе, остались в целости, так что кондуктору приходилось перемещаться снаружи, для чего был устроен ряд ручек, и проходящая вдоль всего поезда подножка. Форма кареты, в которую запрягали лошадей, сохраняется как остаточный признак. Даже в американском сплошном вагоне, уже не имеющем боковых дверей, сохраняется расположение окон, характерное для кареты. Как показывают даты, крайне нецелесообразное устройство купе с боковыми дверями сохранялось в Европе до конца столетия, тогда как в Америке сплошные вагоны строились уже почти 30 лет. Такое в самом прямом смысле боязливое следование однажды испытанному и нежелание испробовать что-нибудь совсем новое типично для магического мышления. Но нигде эти свойства не проявляются яснее, чем в технических изделиях, где они препятствуют очевидным решением задач. Еще более отчетливо, если не столь удивительно, эта склонность людей к магическому консерватизму проявляется в таких продуктах культуры, форма которых в меньшей степени определяется их функцией и потому оставляет больше места другим факторам, например, символическому значению, возникшему из ритуализации. Отто Кёник предпринял в своей книге «Культура и исследование поведения» сравнительное изучение исторического развития военных мундиров, показав, что в этой области не только применимы в строгом смысле понятия гомологии и аналогии, но даже явления изменения функций, рудиментации и остаточных образований выступают точно так же, как в филогенезе. Из множества одинаково впечатляющих примеров приведем здесь развитие так называемого латного воротника. Оно показывает, как из первоначально функциональной части панциря получается путем изменения функции знак различия. Еще в последнюю мировую войну остаток кольцеобразного воротника был отличительным знаком немецкой полевой полиции. Все эти явления свидетельствуют об отсутствии предварительного планирования в развитии упомянутых продуктов культуры. Они служат определенным функциям точно так же, как органы животных – И параллели, существующие между их историческим развитием и филогенетическим становлением структуры органов, наводят на мысль, что в обоих случаях действуют аналогичные факторы. И прежде всего, что главную роль играет при этом безусловно отбор, а вовсе не рациональное планирование. Глава 14. Колебания как когнитивная функция. Раздел 1. Физическое и физиологическое колебание. Любой процесс регулирования, в котором играют роль механизмы инерции, имеет тенденцию к колебанию. Стрелка компаса, выведенная из положения равновесия, после возмущения долго колеблется прежде чем снова успокаивается в правильном положении. И очень трудно сконструировать регулирующее устройство любого рода, например, термостат, которое при выравнивании возмущения не переходило бы немного через цель, возвращаясь к номинальному значению лишь после затухающих колебаний. Именно так обстоит дело и во всех физиологических процессах регулирования. Например, так называемое возбуждение покоя нервного элемента, испустившего ударный импульс, сначала снижается до нуля, то есть до состояния полной невозбужденности, но затем не возвращается к прежнему состоянию по простой асимптотической кривой, а заходит дальше. Поэтому за периодом невосприимчивости к любому стимулу Следует период повышенной возбудимости, и первоначальное значение возбуждения покоя достигается лишь постепенно, часто после нескольких колебаний. Раздел 2. Псевдотопотаксис. Альфред Кюн описал процесс ориентации, в котором колебательный процесс используется для выполнения когнитивной функции. Хотя единственным строительным элементом этого механизма является фобическая реакция, он способен определять точное направление цели столь же хорошо, как описанный топотаксис. Поэтому Кюн назвал его таксисом. Хороший пример этого представляет поведение, с помощью которого находит добычу улитка Насса. Возбужденная запахом, она вылезает из песка и, покачивая в разные стороны своей длинной хоботообразной дыхательной трубкой сифоном, ищет, с какой стороны запах усиливается. При этом она ползет вперед в одном произвольном направлении и, таким образом, не выполняет повороты на регулируемые углы, характерные для всех топических реакций или таксисов. Улитка продолжает двигаться вперед в случайно выбранном направлении до тех пор, пока разности концентрации вызывающего запах вещества, воспринимаемых ее сифоном при взмахах в разные стороны от направления пути, не начинают убывать. Понятно, что максимум этой разности достигается в тот момент, когда улитка пересекает направление к цели под прямым углом и когда, следовательно, взмах сифона совпадает с этим направлением. Это легко следует из того, что концентрация вещества в воздухе убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника запаха. Но затем улитка вовсе не поворачивается на прямой угол к цели, как этого невольно ожидает наблюдатель, а на вполне определенный, нерегулируемый острый угол. В этом проявляется настоящая фобическая реакция. Повторяя этот процесс, насса продвигается в направлении усиления запаха наподобие парусной лодки, лавирующей против ветра, пока, наконец, не касается добычи сифоном при его очередном взмахе, прямо наталкиваясь на нее. Одна моя американская знакомая имела обыкновение ориентироваться подобным образом на широких дорогах со слабым движением. Она ехала на своей машине приблизительно в направлении дороги, пока не приближалась слева или справа к обочине, На что она затем фобически реагировала небольшим изменением курса. Поведение, именуемое псевдотопотаксисом, состоит в том, что выполняется последовательность фобических реакций в сумме, образующих регулируемое по величине изменение направления. Раздел 3. Чередование гипертимного и гипотимного настроения. Как все знают из самонаблюдения, настроение человека колеблется между веселостью и подавленностью, между радостными и депрессивными состояниями. Одна из форм этих колебаний распространяется на длительные промежутки времени. У творчески активных людей особенно заметно чередование периодов повышенного деятельного настроения с периодами дурного настроения и бездействия. Патологическим усилением такого чередования настроений является так называемый маниакально-депрессивный психоз, при котором сильно возрастают и период, и амплитуда колебаний. Существуют всевозможные переходы между нормальным и патологическим чередованием гипертимных и гипотимных состояний, или, как говорили раньше психиатры, мании и меланхолии. Меняется также продолжительность отдельных состояний. Есть люди, почти всегда находящиеся в несколько гипертимном настроении. Окружающие завидуют их веселости, но лишь немногие знают, что им приходится расплачиваться за нее кратковременными, но глубокими депрессиями. Напротив, есть люди, вообще пребывающие в несколько меланхолическом настроении, но покупающие этой ценой периоды чрезвычайной активности и творческой силы. Я не без употребляю здесь выражение «расплачиваться» и «покупать», потому что убежден, что между рассматриваемыми фазами настроения в самом деле существует физиологическая связь. «Нормально»? И явно способствует сохранению вида смена настроений в течение дня, происходящая почти у всех здоровых людей. Переживания, которые я попытаюсь здесь описать феноменологически, многие наблюдали на себе. Когда я, как со мной обычно бывает, просыпаюсь на некоторое время в очень ранние часы, мне приходит на память все неприятное, с чем мне пришлось столкнуться в последнее время я вдруг вспоминаю о важном письме, которое давно уже должен был написать. Мне приходит в голову, что тот или другой человек вел себя в отношении меня не так, как мне хотелось бы. Я обнаруживаю ошибки в том, что написал накануне, и прежде всего в моем сознании возникают всевозможные опасности, которые я должен немедленно предотвратить». Часто эти ощущения так сильно осаждают меня, что я, взяв карандаш и бумагу, записываю вспомнившиеся мне обязанности и вновь открывшиеся опасности, чтобы их не забыть. После этого я снова засыпаю, как будто успокоившись. И когда в обычное время просыпаюсь, все это тяжелое и угрожающее представляется мне уже далеко не столь мрачным и к тому же приходят на ум действительно предохранительные меры, которые я тут же начинаю принимать. Весьма вероятно, что эти перемены настроения, испытываемые большинством из нас, основаны на некотором регулирующем контуре, в который встроен элемент инерции, вызывающий торможение и тем самым колебания. Как все знают, Внезапное исчезновение угнетающих факторов приводит к приливу радостного настроения, и столь же известен противоположный процесс. Во внутренне обусловленном колебании между гипотимными и гипертимными состояниями я усматриваю важный для сохранения вида процесс поиска. С одной стороны, предваряющие опасности, угрожающие нашему существованию, а с другой – разведывающий возможности, которые мы можем использовать для своего блага. Мой покойный друг Рональд Харгривс, весьма богатый идеями психиатр, в одном из своих последних писем задал мне вопрос, каково может быть положительное значение опасливого депрессивного настроения для сохранения вида. Я ответил ему, что если бы моя жена – не была склонна к таким настроениям, то двоих из моих детей не было бы в живых. Оба они погибли бы от очень рано подхваченной и поэтому особенно опасной туберкулезной инфекции, если бы моя жена, как опытный врач и опасливая мать, не поставила им своевременный диагноз и не принялась их лечить, когда все другие врачи отрицали еще какую-либо опасность». Как известно, внешние влияния могут чрезвычайно усилить размах рассматриваемых колебаний настроения, и это также имеет очевидное значение для сохранения вида. Если человек однажды узнает, что потерял работу или что у него сахарная болезнь, это целесообразным образом приводит в действие механизм ищущей опасности, поскольку из наступившего бедствия таковые непременно произойдут. Точно так же целесообразно, когда после выздоровления от болезни или после большой удачи человек впадает в настроение, в котором он ищет новые возможности, открытые благоприятным поворотом судьбы. Пассивность человека в опасливо-депрессивном настроении также имеет свой телеаномный смысл. Дикое животное, прислушивающееся к опасностям или выслеживающее их, также ведет себя в моторном отношении спокойно и только обыскивает окрестности своими органами чувств, воспринимая все поступающие стимулы. Член сообщества животных, на которого возложена обязанность искать возможные опасности, это никоим образом не самый слабый и трусливый его член. Роль сторожевого гуся, стоящего на страже, когда стадо мирно пасется, выпадает на долю самого сильного и храброго из старых самцов. Пусть консулы смотрят, чтобы государство не претерпело никакого вреда. Тоже верно в отношении порывов активности, охватывающих нас в приподнятом настроении. Если для обнаружения опасности необходимы прежде всего функции нашего рецепторного аппарата, то использование вновь открывшихся возможностей всегда связано с моторной деятельностью. Соответствующие колебания пороговых значений всех комбинаций стимулов, поочередно запускающих гипертимные и гипотимные настроения, выполняют задачу поискового аппарата или, как его называют кибернетики по-английски, «scanning механизм. Этот аппарат по очереди выслеживающий вновь возникающие опасности и высматривающий вновь открывающиеся благоприятные возможности, выполняет таким образом, безусловно, когнитивную функцию. Раздел четвертый – колебания общественного мнения. Как известно, общее согласие в том, что считается действительным и истинным, основывается на очень сложном социальном явлении. А в этом явлении также играют роль процессы регулирования, в которых заложена определенная инерция и которые тем самым имеют тенденцию к колебанию. Как сказал Томас Хаксли, каждая новая истина начинает свой путь как ересь и завершает как ортодоксальность. Если понимать ортодоксальность как застывшую жесткую доктрину, то это высказывание звучит весьма пессимистично. Но если представлять ее себе как умеренное воззрение, разделяемое большинством носителей данной культуры, то можно усмотреть в описанном Хаксли процессе типичную когнитивную функцию человеческого общества. Истинно великое, эпохальное, новое открытие в начале почти всегда переоценивается, по крайней мере, тем гением, которому оно принадлежит. Как свидетельствует история естествознания, Область применимости вновь открытого принципа объяснения едва ли не во всех случаях переоценивалась его открывателем. Это принадлежит, можно сказать, к прерогативам гения. Жак Леб полагал, что объяснил все поведение животных и человека принципом тропизма. Павлов придавал такое же значение условному рефлексу. В аналогичные заблуждения впал Зигмунд Фрейд. Единственным великим первооткрывателем, недооценившим найденный им принцип объяснения, был Чарльз Дарвин. Даже в узком кругу определенной научной школы образование нового общего мнения начинается с такого отклонения от ранее принятого которая выходит за рамки поставленной цели. Как уже было сказано, в преувеличении бывает обычно виновен сам инициатор нового мнения. Его не столь гениальным, но наделенным лучшими аналитическими способностями ученикам выпадает на долю задачи притормозить колебания и в надлежащем месте его остановить. Обратный процесс означает задержку дальнейшего познания вследствие образования доктрины. Если первооткрыватель новой истины находит не критически настроенных учеников, а верующих последователей, и это приводит к основанию религии, что в общей культурной жизни иногда весьма благотворно, но нежелательно в науке. Этот процесс – нанес тяжелый ущерб открытиям Зигмунда Фрейда. В культурах, в крупных культурных группах и прежде всего в естествознании процесс колебания, следующий за каждым значительным шагом познания, выполняет когнитивную функцию особого рода. Публика вначале переоценивает новое познание, которое может заключаться, например, в открытии нового метода – таким же образом, как великие первооткрыватели сами переоценивают свое достижение. Такая коллективная переоценка заходит особенно далеко, если новое открытие становится модой, что чаще всего происходит в тех случаях, когда открываются новые методы. Если эти методы требуют больших денежных и материальных затрат, то для молодых ученых они могут превратиться чуть ли не в символы статуса, как это происходит, например, в настоящее время с применением вычислительных машин-компьютеров. Положительная познавательная функция таких преувеличений состоит в том, что при усиленных попытках применить новый принцип объяснения или новый метод ко всему возможному и невозможному, Часто обнаруживается, несмотря на явную некритичность такого образа действий, некоторые возможности применений, которые ускользнули бы от более осторожных исследователей. Но, с другой стороны, такие преувеличения в применении вновь открытых принципов могут привести к разочарованиям. Их некритическое применение может привести к нежелательному, И даже неверному редукцию ад абсурдум, приведение к нелепости, прием часто применяемый в математических доказательствах, примечание переводчика, а иногда и к тому, что общественное мнение отворачивается от нового знания и в некоторых случаях даже забывает его. История естествознания доставляет много примеров такого рода. Например, история учения Дарвина показывает, в какой степени ошибочные сами по себе сопротивления и критика нового открытия, возникшие из такого обратного колебания общественного мнения, способствовали новому исследованию и обнаружению дальнейших, более убедительных аргументов. Рассматриваемые колебания коллективного формирования мнений приводят в совокупности к тому, что самые различные люди ищут с весьма сильной мотивации, аргументы «за» и «против» нового учения, так что даже прежние его противники способствуют построению его прочного основания и точному определению области его применимости. Колебания мнения между «за» и «против» действуют как механизм поиска и точка, в которой, в конце концов, Стабилизируется коллективное мнение, оказывается ближе к истине, чем подошел к ней сам первооткрыватель в первом упоении своим успехом. Колебания общественного мнения и развивающаяся из него когнитивная функция принадлежат к тем физиологическим процессам, наличие которых замечается лишь по их патологическим нарушениям. Как я уже сказал, поиск аргументов «за» и «против» активируется весьма сильными мотивациями. Пока эти мотивации не выходят за пределы чистого стремления к истине, колебание остается затухающим и приходит в равновесие в правильном положении. Но если в игру включаются более сильные инстинктивные побуждения, то возникает опасность, что расхождение двух мнений приведет к возникновению двух этнических групп, каждая из которых убеждена в правильности собственного мнения и впадает в состояние воинствующего энтузиазма, опасность которого я подробно рассмотрел в моей книге об агрессии. Вторжение инстинктивных побуждений приводит в этом случае к победе гипоталамуса над функцией полушарий головного мозга, Причем противостоящие друг другу мнения теряют содержащуюся в них истину. Этому способствует и то обстоятельство, что каждая из партий для привлечения сторонников сжимает свое мнение в простейшие, легкодоступные формулировки, по возможности такие, чтобы их удобно было повторять хором. Поскольку мнение обеих сторон вследствие таких упрощений в самом деле становятся глупее, они становятся все менее приемлемыми для противников, а это ведет к самовозбуждающемуся колебанию, которое может завершиться катастрофой регулирования. Эти опасности будут подробнее рассмотрены в следующем томе. Глава 15. Оборотная сторона зеркала. Раздел 1. Ретроспективный взгляд. В этой книге я предпринял, может быть, слишком смелую попытку описать когнитивные механизмы человека. Подлинным оправданием такого предприятия могло бы быть лишь всестороннее знание, на которые я никак не могу претендовать. В защиту моей попытки я могу лишь сказать, что до сих пор этого не сделал никто другой, и сверх того, что продуманный общий обзор познавательных функций человека насущно необходим. Каждая отдельная из них имеет тенденцию к нарушениям, и это в особенности – относятся к процессам приобретения и хранения культурного знания, физиологическое рассмотрение, проницательность, понимание, постижение, всегда является предпосылкой понимания патологических процессов, а также любой попытки терапевтического воздействия на них. Но очень часто патология доставляет нам наоборот ключ к пониманию нормальной, здоровой функции. Читатель заметил, что в последних разделах этой книги я особенно часто ссылался на следующий том. В таких случаях я часто выдвигал гипотезы о физиологической природе той или иной познавательной функции, основанные на знании ее патологических нарушений. Такие забегания вперед были неизбежны. Множество, даже большинство нарушений социального поведения как врожденного, так и определяемого нормами культуры вызывает у каждого человека с нормальными задатками резко отрицательные ценностные ощущения. А в этой книге я столь же намеренно избегал говорить о них, как и о патологических явлениях, вынесенных пока за рамки моего изложения. То и другое мне удалось сделать лишь несколько насильственным, даже искусственным способом. Но мне казалось разумным ограничиться вначале познавательными функциями человека. Как уже было сказано в пролегоменах, мой способ рассмотрения познавательных функций и вообще всех процессов жизни основывается на гносиологической установке, которую я вместе с Дональдом Кэмпбеллом Называю гипотетическим реализмом. Как я полагаю, гипотеза, лежащая в основе этого реализма, поддерживается тем, что на протяжении всего хода мыслей, проведенного в этой книге, я ни разу не столкнулся с противоречием. Раздел 2. Значение естественной науки, изучающей познавательные функции. Когда мы, этологи, говорим, что в социальном поведении человека также заключено инстинктивное содержание, не поддающееся изменению посредством культурных воздействий, это часто истолковывают как крайний пессимизм в отношении культуры. Такое толкование совершенно неоправдано. Если некто указывает на угрожающие опасности, это как раз доказывает, что он вовсе не фаталист, считающий надвигающиеся бедствия неизбежным. Во всем сказанном до сих пор я придерживался для упрощения изложения фикции, будто рассматриваемые процессы развития и упадка культуры большинству людей неизвестны, или, по крайней мере, что такие знания не оказывают и не могут оказывать обратного воздействия на будущий ход человеческой истории. Это могло произвести впечатление, будто я считаю себя единственным, кто сознает необходимость естественно-научного изучения человеческого аппарата познания, который я называю «оборотной стороной зеркала». Я очень далек от такого самомнения. Более того... Меня глубоко радует тот факт, что изложенные здесь гносеологические и этические взгляды разделяются быстро возрастающим числом мыслителей. Есть такие открытия, которые в определенное время носятся в воздухе. Как я полагаю, можно видеть верные признаки того, что начинает пробуждаться самосознание культурного человечества, основанное на естественно-научных знаниях. Если, что вполне возможно, это самосознание расцветет и принесет свои плоды, то тем самым культурное, духовное стремление человечества поднимется на высшую ступень, точно так же, как в глубокой древности фульгурация мышления подняла на новую, высшую ступень познавательную способность отдельного человека. До сих пор на нашей планете никогда не было разумного самоисследования человеческой культуры, точно так же, как до времен Галилея не было объективного, в нашем смысле, естествознания. Задача естественно-научного изучения системы, образуемой человеческим обществом и его духовной жизнью, необозримо огромна. Человеческое общество – самое сложное из всех живых систем нашей Земли. Наше научное знание о нем едва коснулось поверхности этого сложного целого. Наше знание относится к нашему незнанию таким образом, что выразить это могут лишь астрономические числа. И все же я полагаю, что человек, как вид, находится сейчас у поворота времен, что именно сейчас – есть потенциальная возможность невиданно высокого развития человечества. Конечно, положение человечества теперь более опасно, чем было когда-либо в прошлом. Но потенциально мышление, обретенное нашей культурой, благодаря ее естествознанию, дает ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого. Это происходит впервые в мировой истории. Приложение Согласно разумному обычаю, новую книгу дают прочесть, прежде чем ее отдать в печать, следующим друзьям. Они часто обнаруживают поразительные логические и другие ошибки, незамеченные автором, слишком уж привыкшим к предмету. И прежде всего, они указывают на лакуны, пустые места, где осталось несказанным то, о чем надо было сказать. Подобные пробелы особенно неизбежны в такой книге, как эта. Более того, многие необходимые уточнения, ограничения и дополнения было бы трудно включить в текст, поскольку это слишком часто прерывало бы изложение мыслей, к которым они относятся. Многие из таких прибавлений слишком объемисты, чтобы их можно было включить в виде подстрочных примечаний. Поэтому мы, то есть авторы издательства, решили выделить эти большие подстрочные примечания в особое приложение. Мы рассчитываем, что в дальнейших изданиях книги оно будет расти. Выражаю здесь сердечную благодарность всем друзьям, представившим свои комментарии, и в особенности Эдуарду Баумгартену, Дональду Маккею, Отто Рёслеру и Гансу Рёснеру. Поскольку гносеологические пролегомены читало больше людей, чем остальную часть книги, к ним относится несоразмерно большая часть комментариев. «Я мыслю, следовательно, существую» – таков популярный перевод этого изречения Декарта. Даже в американском юмористическом журнале «Нью-Йоркер» можно было недавно увидеть на рисунке Гигантский компьютер, изумляющий своих конструкторов тем, что пишет на ленте «коджито ergo сам». Точнее, однако, было бы перевести Декартово «коджито» «Не я мыслю, а я сомневаюсь». Согласно латинско-русскому словарю Дворецкого, издательство «3» 1986 год, «коджитаре» означает «мыслить», «думать», «рассуждать» придерживаться мнения, быть расположенным, представлять себе, воображать, задумывать, замышлять, затевать, намереваться прибыть, рассчитывать, отправиться. Примеры из латинских классиков не содержат оттенка сомнения. По-видимому, Лоренц исходит из общего смысла текста, содержащего эти слова. Так как речь идет о решающем моменте, знаменующем начало новой, Европейской философии приведем соответствующий отрывок из перевода Декартовского рассуждения о методе, часть четвертого. Доводы, доказывающие существование Бога и человеческой души или основания метафизики. Не знаю, следует ли мне знакомить вас с моими первыми тамошними размышлениями. Они столь метафизичны и столь необычны, что, пожалуй, не всем придутся по вкусу. И однако, чтобы можно было судить, достаточно ли тверды заложенные мною там основы, я некоторым образом вынужден говорить о них. Я давно уже замечал, что в повседневной жизни необходимо иногда следовать мнениям заведомо недостоверным совершенно так, как если бы они не вызывали сомнений, о чем уже сказано выше. Но желая заниматься только поисками истины, я считал, что в данном случае надо делать противоположное и отбросить как абсолютно ложное все, в чем я мог сколько-нибудь усомниться, чтобы видеть, не останется ли после этого в моем представлении чего-либо такого, что было бы совершенно несомненным. Так как чувства нас иногда обманывают, то я готов был предположить, что нет ни единой вещи – которая была бы такова, какую они нам ее изображают. И так как имеются люди, которые ошибаются в рассуждениях, относящихся даже к простейшим предметам геометрии, и делают здесь паралогизмы, ложные выводы, то, полагая, что я способен ошибаться так же, как и любой другой, я отбросил как ложные все доводы, принятые мною раньше за доказательства. Наконец, принимая во внимание, что те же мысли, какие мы имеем, когда бодрствуем, могут появиться у нас и во сне, причем ни одна из них не является в тот момент истинной, я решил вообразить, что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем обманчивые сновидения. Но тотчас же вслед за тем я обратил внимание на то, что в то время, Как я готов мыслить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслил, был чем-нибудь. Заметив, что истина «я мыслю», следовательно, я существую столь прочна и столь достоверна, что самые причудливые предположения скептиков не способны ее поколебать, я рассудил, что могу без опасения принять ее за первый искомый мною принцип философии. Затем, исследуя со вниманием, что я такое, и видя, что я могу вообразить, будто у меня нет тела, и нет никакого мира, где бы я находился, но что я никак не могу вообразить, что я не существую, а напротив, из самого факта, что я намеревался сомневаться в подлинности других вещей, вытекает весьма очевидно и достоверно, что я существую. Если же я перестал только мыслить, то хотя бы все существовавшее когда-либо в моем воображении и оказалось истинным, я не имел бы никакого основания считать себя существующим. Рене Декарт, избранные произведения, издание 1950 года, перевод Соколова. Великий шаг, совершаемый ребенком, когда он впервые говорит ⁇ я ⁇ Шаг, который можно было бы назвать антогенетическим возникновением человека, никоим образом нельзя отождествить с процессом, который имеет в виду Декарт. Ребенок вовсе не говорит «сам Коджитанс», «я есть сомневающийся». Он говорит «я не хочу» или «я хочу есть». Декарт ставит под сомнение именно фундаментальные переживания нашего «я», выраженные в этих словах. Уверен он лишь в том, что сомневается. С принятой здесь точки зрения гипотетического реализма нелепо сомневаться в неустранимых данных, которые мы находим в переживании нашего «я». Вольфганг Метцгер ввел понятие «данного в переживании», того, что просто здесь есть, существование чего не нуждается в объяснении и не может быть подвергнуто сомнению, это первично пережитое и есть примум датум. Первое данное. Основа не только всего того, что мы находим в себе путем размышления и что составляет предмет феноменологии и большей части всей философии. Более того, оно является первоисточником всего нашего косвенного знания об окружающем нас реальном мире, которое Дональд Кэмпбелл назвал дистальным знанием. Именно это и забывают обычно многие псевдообъективные ученые. Выражение «дистальное» взято из анатомии, где оно означает «удаленное от центра тела» в переносном смысле, Оно отлично подходит к тому, что имеет в виду Кэмпбелл. Я воспользовался цитатой из Декарта в откровенно популяризированной форме для выражения того, что знание о нашем собственном переживании непосредственно и несомненно, но это вовсе не означает, будто все другое косвенное и дистальное знание ненадежно, как утверждают с разной степенью настойчивости философы нереалистического направления. Единственное последовательно нереалистическое мировоззрение – это солипсизм, философская позиция, согласно которой нам может быть известно лишь наше собственное существование. Может показаться противоречивым, что я, критикуя здесь идеализм Гёте, в то же время предпослал моей книге в виде девиза, цитату из «Мягких сеньей": «Если бы глаз не был подобен Солнцу, как могли бы мы увидеть свет?» Незадолго до этого он говорит, глаз обязан свету своим существованием. Из безразличного животного вспомогательного органа свет вызвал к жизни орган, подобный самому себе. Таким образом, глаз образовался в свете ради света, чтобы внутренний свет встретился с внешним. Какое невероятное смешение, поистине гениального прозрения с вывернутым наизнанку истолкованием фактов. Провидец Гёте постигает во всей полноте факт взаимной приспособленности организма и окружающего мира. Но типолог Гёте не может понять сущность процесса приспособления, хотя часто кажется, что он к этому очень близок. Таким образом возникает просто непостижимое противоречие, гёте, проявляющий столь глубокое понимание динамики в природе достаточно вспомнить вечно деятельная, благотворная сила или «если я не меняюсь, я раб» и так далее, остается слеп к тому, что творит никто иной, как сама жизнь, и что вовсе никакая какая-то предустановленная гармония привела к тому, что внутренний свет воссиял навстречу внешнему. Мы знаем, что глаза возникли в постепенном приспособлении к физическим свойствам света. Однако есть такие соответствия между внешним и внутренним, о которых нельзя прямо утверждать, что они созданы процессом приспособления. У человека есть ценностные восприятия, находящиеся, в несомненном соответствии с великим становлением мира организмов. Но эволюционное объяснение этого соответствия звучит малоубедительно и искусственно. Соответствие состоит в том, что каждый нормальный человек воспринимает как высочайшую ценность то, что делает испокон веку органическое становление, превращая неупорядоченное и более вероятное в упорядоченное и менее вероятное Этот процесс все мы воспринимаем как созидание ценностей. Шкала ценностей ниже-выше совершенно одинаковым образом применима к видам животных, культурам и созданным человеком произведениям искусства. Согласованность нашего восприятия ценностей с творческим свершением, охватывающим все живое, может быть основана на том, что определенные процессы, действующие во всем мире организмов, в человеке, как в мыслящем существе, пробуждаются к сознанию. Если это так, то восприятие, мышление и бытие образуют в этом отношении единое целое, и ценностное суждение, основанное на восприятии, является априорным в собственно-кантовом смысле, то есть логически необходимым для каждого сознательно мыслящего существа. Альтернативное объяснение состоит в том, что в человеке заложен эволюционно возникший врожденный механизм запуска, представляющий ему все более упорядоченное, как заслуживающее предпочтение. Как уже было сказано выше, такое предположение кажется несколько искусственным. Следует подчеркнуть, что предположение об априорности человеческих ценностных суждений не имеет ничего общего с допущением сверхъестественных виталистических факторов. Если считать это предположение справедливым, то произведение чистого искусства, создаваемое человеком, независимо от побуждений, связанных с целесообразностью для сохранения вида, могло бы рассматриваться как материализация априорных ценностей. Тогда создание произведения искусства с внутренне присущей ему ценностью было бы в самом деле подобием процесса творения. Заложенный в нем творческий принцип в этом предположении не имманентен. Здесь внутренне присущ приходящему материалу глине или мрамору статуи, холсту или краске картины, Он живет лишь в художнике, создавшем произведение искусства. Живой организм столь же приходящий, как произведение искусства, но он не создан художником. Его создал принцип, заложенный в нем самом, если угодно, некий имманентный своему творению творец. Живое существо – неподобие, намек на финал Фауста. Все приходящее есть лишь подобие чего-то иного, Оно само есть знающая реальность. Допущение, что оно лишь подобие неприходящего, содержит в себе ту же ошибку антропоморфного толкования творческого процесса. Может показаться странным, что здесь, в контексте сравнительного исследования поведения, как будто неожиданно зашла речь о постановках вопроса, принятых в медицине. Между тем... Эти науки теснейшим образом связаны между собой. Сравнительное исследование поведения исторически началось с того, что расстройства врожденных форм поведения привлекли внимание к их физиологической природе. Если мы, например, наблюдаем врожденную форму поведения, как она проявляется в нормальных условиях свободной жизни соответствующего вида, скажем, поведение волка, закапывающего в укромном месте кусок добычи, то мы попросту ничто не узнаем о физиологии этого действия. Но когда мы видим, как молодая такса относит кость в угол комнаты и там безуспешно выполняет движение рытья ямы, затем укладывает кость на место невырытой ямы и, наконец, тщательно обнюхивает несуществующую землю над костью, то мы узнаем тот в высшей степени примечательный факт, что вся эта последовательность форм поведения в целом является врожденной и не направляется добавочными стимулами. Таким же образом, в принципе, патологическое явление служит важнейшим источником нашего знания о нормальном ходе физиологического процесса. То же отношение взаимного прояснения, какое существует между физиологией и патологией вообще, связывает физиологию и патологию поведения иначе говоря, сравнительное исследование поведения и психиатрию. В дальнейших главах, и особенно в следующем томе, мне придется еще не раз возвращаться к этому предмету. В контексте этой книги нельзя не упомянуть, что Хомский постоянно ссылается на работы Вильгельма фон Гумбольта как языковеда. В работе о различиях в строении человеческого языка 1827 год Гумбольд пишет «Язык, понимаемый в его подлинной сущности, есть не произведение, а деятельность, поэтому его подлинное определение может быть только генетическим. Именно он есть вечно повторяющаяся работа духа, чтобы сделать членораздельный звук способным к выражению мысли». В этой работе духа, стремящегося возвысить членораздельный звук до выражения мысли, содержится нечто постоянное и однотипное. Понятое, возможно, более полное и систематически изложенное, оно составляет форму языка. И в другом месте. Язык есть формирующий орган мысли. Умственная деятельность, вполне духовная, вполне внутренняя, и в некотором смысле бесследно исчезающее, посредством звука получает внешнее выражение, превращаясь в чувственно воспринимаемую речь, а в письме обретает прочную телесность. Таким образом возникают все виды сказанного и написанного. Язык же есть совокупность, включающая звуки, производимые указанным образом умственной деятельностью, или «могущие» быть произведенными ею в будущем, а также возможные соединения и преобразования этих звуков по законам, аналогиям и привычкам, опять-таки вытекающим из природы умственной деятельности и соответствующей ей звуковой системы. Притом язык включает эти звуки, соединения и преобразования таким образом, как они содержатся в совокупности всего сказанного или написанного. Тем самым умственная деятельность и язык едины и неотделимы друг от друга, и нельзя, например, попросту считать, что умственная деятельность производит язык, а язык ею производится. Потому что хотя все однажды сказанное и есть, конечно, произведение духа, оно принадлежит уже существующему языку, а потому определяется не только деятельностью духа, но также звуками и законами языка. И каждый раз, как только оно снова является в языке, оно производит обратное определяющее действие на дух. Умственная деятельность необходимым образом связана со звуком, потому что без этого мышление не достигает отчетливости, а представление не превращается в понятие. Она производит звук по своему свободному решению и формирует его свои силой, так как именно ее воздействие и делает звук членораздельным, если бы можно было вообще представить себе начало всякого языка. Тем самым она образует область таких звуков, которая, став самостоятельной, производит на нее обратное действие, определяющее и ограничивающее ее. Непосредственное сравнение видов животных с целыми культурами обычно вызывает возражения людей, сильно ощущающих различную ценность низших и высших живых систем. Тот бесспорный факт, что культуры представляют собой в высшей степени сложные духовные системы, построенные на символах объективированных культурных ценностей, побуждает людей запутавшихся в привычках дизюнктивного мышления, забывать, что культуры – естественные образования, возникшие естественным путем. Различие в ценности, придаваемой нашим восприятием низко- и высокоинтегрированным живым системам, не рассматривается в этом томе, как было уже упомянуто. Оно несколько искусственно обойдено, поскольку должно составить предмет следующего тома – В частности, там будет речь о резко отрицательных ценностных ощущениях, которые вызывает у нас всякий регресс в ходе эволюции. Александр Ильич Федоров, послесловие Австрийский биолог Конрад Лоренц, 1903-1989 годы Один из немногих ученых, чьи труды не только определяют дальнейшие пути развития науки, но и оказывают сильное воздействие на самопонимание человека Около 50 лет, с 20-х по 70-е годы, он исследовал поведение животных и человека. Биология долго была описательной наукой, изучавшей и классифицировавшей живые организмы в том виде, в каком они существуют в наше время. Дарвин объяснил, как в процессе естественного отбора развились все формы живых организмов. Дарвин задавался также вопросом, о происхождении и поведении животных. В своей книге о происхождении человека он написал социальный инстинкт, притягивающий друг к другу общественных животных. Но динамика поведения животных не может быть понята из одного этого инстинкта. Лоренс показал, что у территориальных животных, занимающих определенный охотничий участок, Социальному инстинкту противостоит открытый им инстинкт внутривидовой агрессии, отталкивающий друг от друга любых особей одного вида. Поведение территориальных животных определяется динамическим равновесием этого инстинкта с притягивающими инстинктами, половым инстинктом и, в случае общественных животных, социальным инстинктом. Как показал Лоренц, Из взаимодействия этих инстинктов возникли все высшие эмоции животных и человека – ограничение агрессии, узнавание индивида, дружба и любовь. Основываясь на знании сил, определяющих поведение, Лоренц открыл способы, позволяющие восстановить эволюционную историю поведения. Все это позволяет считать Лоренца основоположником науки о поведении животных и человека как биологического существа – этологии. Открытия, сделанные Лоренцем в сфере исследования биологической природы человека, имеют важное значение в преодолении патологических явлений современного общества – и в поисках путей дальнейшего развития человечества. Они рождают мудрый оптимизм. Конрад Лоренц родился в Альтенберге близ Вены и был воспитан в лучших традициях европейской культуры. Окончив медицинский факультет Венского университета, где был учеником выдающихся биологов и медиков, Он получил диплом врача, но не занимался медицинской практикой, и посвятил себя исследованию поведения животных. В 20-е годы Лоренс прошел стажировку в Англии под руководством известного биолога и философа Джолиана Хаксли. Воспитанный в уважении к дарвинизму, он стал также знатоком и любителем английского языка и литературы. Затем приступил к самостоятельным исследованиям в Австрии. Вслед за своим учителем, знаменитым орнитологом Оскаром Гейнротом, он начал с наблюдений за поведением птиц, распространив их впоследствии на весь животный мир. Совсем молодым человеком он открыл, что животные передают друг другу приобретенные знания путем обучения, что было полной неожиданностью для того времени. В 30-е годы Лоренц был уже одним из признанных лидеров биологии. Вокруг него стала складываться группа учеников. Он сотрудничал со своим другом голландцем Никот Тинбергеном, с которым разделил впоследствии в 1973 году Нобелевскую премию. После оккупации Австрии и Гитлеровской Германии Лоренц остался без работы. Друзья устроили ему приглашение в Кёнигсбергский университет, где он занял престижную кафедру Канта, к сожалению, не дававшую ему возможности работать с животными. Во время войны Лоренц был мобилизован и направлен в качестве врача в военный госпиталь в Белоруссии, где ему пришлось делать операции. В 1944 году при отступлении немецкой армии Лоренс был взят в плен и попал в лагерь для военнопленных в Армении. Впоследствии он с большим реализмом и чувством юмора рассказал об этой части своей жизни в беседах с английским историком науки Нисбетом. Он знал о тяжкой ситуации во многих лагерях, но в его лагере, говорит он, начальство не воровало и можно было выжить. Не хватало белковой пищи профессор, как его называли, Ловил скорпионов, и к ужасу конвойных съедал в сыром виде их жирное брюшко, потому что, как он знал, ядовит у них только хвост. Пленных водили на какие-то работы, во время которых он сделал одно из своих решающих открытий, а вот как он это описывает. Наблюдая полудиких кос армянского Нагорья, я заметил однажды, как уже при первых отдаленных раскатах грома Они отыскивали в скалах подходящие пещеры, целесообразно готовясь к возможному дождю. То же они делали, когда поблизости раздавался грохот взрывов. По-видимому, там велись взрывные работы. Примечание Александра Федорова. Я вполне отчетливо помню, что при этом наблюдении я внезапно осознал. В естественных условиях образование условных реакций лишь тогда способствует сохранению вида когда условный стимул находится в причинной связи с безусловным. Это был важнейший шаг в понимании открытых Павловым условных рефлексов. Однако наблюдение, сделанное Лоренцем, вряд ли вызвало бы подобное прозрение у обыкновенного ученого. Точно так же, как тысячи лет никто не понимал, как устроена жизнь птичьего двора, проходившая на глазах у всех. В 1948 году Лоренц, одним из первых в числе австрийцев, насильственно мобилизованных в немецкую армию, был освобожден из плена. В лагере он уже начал писать книгу о поведении животных и человека, окончательный вариант которой, составивший итог всей его жизни, вы можете прочесть в этом издании под названием «Оборотная сторона зеркала». За неимением лучших средств он писал гвоздем на бумаге от мешков из-под цемента, пользуясь марганцовкой вместо чернил. Окружающие относились к его занятиям с пониманием. Профессора, который был старше других пленных, уважало также и лагерное начальство. Когда ему пришло время уезжать, он попросил разрешения взять с собой свою «рукопись». Офицер госбезопасности, от которого это зависело, предложил Лоренцу перепечатать книгу, дав для этого машинку с латинским шрифтом и бумагу. Когда профессор это сделал, офицер попросил автора дать честное слово, что в рукописи нет ничего о политике, и разрешил взять ее с собой. Более того, он дал Лоренцу охранную грамоту, чтобы рукопись не отбирали на этапах. Это кажется невероятным, но Лоренц, лучше нас с вами, знавший человеческую природу, не был удивлен. Наконец, усталый, но полный энтузиазма и замыслов, Лоренц возвратился в Альтенберг к своей семье. В Австрии для него опять нет работы, однако вскоре его приглашают в ФРГ, где вместе с физиологом Эрихом фон Гольстом он возглавляет институт в Зеевизене в Баварии и получает наконец возможность развернуть исследовательскую работу и воспитывать учеников. Выходит его книга Так называемое Зло 1963, также включенная в предлагаемое издание. Работа приобрела известность в английском переводе под названием Anaggression Об агрессии мы возвращаем ей первоначальное название Эта книга принесла Лоренцу мировую славу и была переведена на многие языки. В книге, адресованной широкой образованной публике и написанной великолепным языком, Лоренц рассказывает о внутривидовой агрессии и ее роли в образовании высших форм поведения. Лоренц начинает ее с пролога в море, описывающего наблюдения за рыбами кораллового рифа, проведенные им самим в Карибском море, с использованием акваланга. Вернувшись на родину, Лоренц вновь поселяется в Альтенберге. Австрийская академия наук организует для него институт сравнительного изучения поведения. Последние годы жизни Лоренца заполнены упорным трудом. Сознавая свою ответственность перед людьми, Лоренц выступает по Венскому радио с популярными лекциями о биологическом положении в современном мире опубликованными затем под названием «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества». Этой небольшой книжкой открывается наше издание. Она содержит ответы на жгучие вопросы современности, вызывающие столько безответственных разговоров и противоречивых суждений. Действительно ли нам грозит перенаселение? Полезно ли жить в больших городах? Что получается в результате нынешнего темпа конкуренции? Не грозит ли нам генетическое вырождение? Чего хочет молодость, бунтующая против культурных традиций? Что происходит с человеческими чувствами? Беспощадные диагнозы Лоренца могут помочь справиться с этими опасностями. Об атомной угрозе автор говорит, что по крайней мере известно, как ее избежать, просто не сбрасывать атомную бомбу. В книге есть также очень важная, хотя и более трудная для понимания глава о патологических явлениях в области науки, о вырождении личности ученого в условиях общего упадка культуры. Книга «Оборотная сторона зеркала», завершающая настоящее издание, содержит не только несравненный по глубине обзор поведения животных и человека, но и общую картину современной биологии, щедро насыщенную плодотворными гипотезами, над которыми будут работать поколения ученых. И очень вероятно, что интуиция, никогда не обманывавшая Лоренца, уже изображает нам будущее биологии. Например, в книге изложена гипотеза о происхождении человеческого мышления и тем самым человека. Происхождение жизни Лоренц также рассматривает как естественное событие, допускающее научное объяснение. Всю книгу красной нитью пронизывает кибернетический подход. Эволюцию уже давно рассматривают как последовательность мутаций, создающих материал для отбора. Но что такое мутации? Лоренц отбрасывает представление, что мутация – Это всегда малое случайное изменение, а весь процесс изменчивости состоит из накопления таких небольших событий. Он видит движущую силу эволюции в образовании новых регулирующих контуров. Когда линейная последовательность процессов, действующих друг на друга в определенном порядке, замыкается в контур, то последний процесс начинает действовать на первый и возникает новая обратная связь. Такое случайное событие Лоренц называет фульгурацией, от латинского слова, означающего удар молнии. Он представляет себе эволюцию в виде ряда резких скачков, создающих качественно новые свойства живой системы. Таким образом, не только действия уже существующих организмов, но и самое возникновение органического мира получает кибернетическое истолкование. Для многих, наблюдавших развитие кибернетики, это осуществление заветной мечты. Когда Норберт Винер в конце 40-х годов заметил глубокую аналогию между действием систем автоматического регулирования и живых организмов, Он предположил, что принципы обратной связи и регулирующего контура могут объяснить, что такое жизнь. но В это трудно было поверить. Казалось невозможным свести к столь простому принципу объяснения все качественное своеобразие живых систем, а популяризаторы кибернетики, не биологи, а инженеры, много сделали, чтобы подорвать доверие к нему. И вот... Под рукой Лоренца кибернетика буквально обретает живую плоть, превращаясь в то, что со временем назовут «теоретической биологией». Для этого надо было, чтобы биолог проникся духом этой математической науки, и удивительно, что Лоренц сумел ее освоить, будучи уже сложившимся ученым. Невольно вспоминается, как Эйнштейн, уже создавший теорию относительности, принялся изучать Тензорный анализ. Впрочем, в книге Лоренца нет формул. Она предназначена для образованного читателя, но не предполагает специальной подготовки. Вы найдете в ней всего лишь одну схему электрической цепи, при том очень простой. Но какую идею иллюстрирует эта цепь? Теперь о философском содержании книги. Оборотной стороной зеркала Лоренц называет познавательную способность человеком. Об этой способности с незапамятных времен говорили философы. Предполагалось, что есть особая часть философии, гносиология, занимающаяся этим предметом и даже лежащая в основе всей философии вообще. Поэтому книги по философии начинались с описания процессов, совершающихся в человеке, ощущения, восприятия, представление и, наконец, мышление. Все эти явления были известны философам из самонаблюдения, или, как они говорили, феноменологическим путем. В течение средних веков философия не имела других методов, кроме феноменологии и того, что она заимствовала у Аристотеля под названием логики. Со времен Платона в человеческом мышлении укоренился предрассудок, Враждебные объективному исследованию природы. Средневековые схоласты считали, что человеческий разум, микрокосм, есть точное отражение внешнего мира, макрокосма, со всеми его связями и закономерностями. Поэтому, как они полагали, наблюдение за деятельностью собственного разума может доставить едва ли не все необходимое знание о мире. Спекулятивная система мышления сохранилась в немецкой классической философии, важнейшим представителем которой считается Гегель. В XX веке этот подход был полностью скомпрометирован, с немалым ущербом для престижа философии. Естественные науки энергично теснили философские системы. Что же касается научного содержания философии, то оно постепенно выделялось в самостоятельные дисциплины. Психология стала предметом экспериментальных исследований и разбилась на ряд направлений, принимающих более или менее научный характер. Логика обрела новую жизнь в качестве математической науки. А гносеологию превращает в этой книге в биологическую науку. Гносеология или эпистемология, что одно и то же, претендует быть теорией познания. Но наше знание отнюдь не исчерпывается научным знанием, и уж, конечно, не начинается с него. Как объясняет Лоренс, научному знанию предшествует гораздо более древнее и более необходимое нам людям знание об окружающем мире, о человеческом обществе и о самих себе составляющие сокровищницу человеческих культур. Самое существование человека и общества есть познавательный, когнитивный процесс, основанный на присущем человеку любознательном или исследовательском поведении. Это поведение, посредством которого уже маленький ребенок обретает фантастически обширное знание об окружающем мире и о себе, мы разделяем с нашими родичами и предшественниками животными. Его невозможно понять, не выяснив, что такое поведение вообще. А для этого необходимо прежде всего изучить те формы поведения, которые общи человеку и животным. Этим и занимается этология. Поэтому неудивительно, что в оборотной стороне зеркала исследование познавательного поведения начинается с и постепенно переходит ко все более сложным организмам вплоть до человека и человеческих культур, Самых сложных систем, какие мы знаем во Вселенной. При логическом подходе становится очевидным, что каждый акт познания есть взаимодействие между некоторой частью мира, внешней по отношению к организму, и самим организмом или теми его органами, функции которых является познание. Наблюдение познавательного поведения животных в этом смысле более убедительно, чем самонаблюдение которым субъект наблюдает свою собственную деятельность, что неизбежно приводит к искажениям. Исключительная сосредоточенность философов на самонаблюдении, причина которой проницательно анализировал Поппер, привела их к странным, но чрезвычайно живучим заблуждениям. Некоторые философские школы еще в древности приписывали человеку врожденное знание как часть присущей ему божественной природы. Средневековые философы полагали, что человек рождается с некоторым, хотя и несовершенным знанием о Боге. Эмпирическая философия нового времени заняла противоположную позицию. Она отрицала любое врожденное знание и представляла себе разум новорожденного человека как табула-раса, чистую доску, на которой записывается приобретенный опыт. В интеллекте нет ничего, чего раньше не было в ощущении, так думали английские эмпирики Лок и Юм, а вслед за ними философы французского просвещения. Главной заслугой Канта было преодоление этого заблуждения. Кант полагал, что человек от рождения обладает некоторыми основными формами мышления, на которые накладывается приобретенный им жизненный опыт. По характеру своего мышления Кант был рационалистом и человеком эпохи просвещения, хотя и непоследовательным рационалистом, пытавшимся сконструировать Бога из постулатов практического разума. Но в теории познания, в своем главном труде критика чистого разума, Кант не предполагает у человека врожденного знания о Боге. Априорное знание, то есть знание, предшествующее всякому опыту, состоит, по его мнению, из основных идей математики и логики, которые он перечисляет и классифицирует. Таким образом, согласно Канту, человек от рождения знает, что такое точка, прямая, плоскость, каковы простейшие отношения между этими идеальными понятиями и точно так же знает основные представления о целых числах и о правилах логического вывода. Если бы это было верно, то другие представления об этих предметах были бы для человека немыслимы, и Кант был убежден, что выделенное им априорное знание составляет неизбежную основу всякого мышления. Как известно, появление неевклидовой геометрии вскоре опровергло это убеждение. Но самая идея о том, что человек рождается некоторым образом оснащенным для познания, что его разум не является на свет в виде табула раса, как думали эмпиристы, была плодотворной и получила дальнейшее развитие. Для Лоренца очевидно, что врожденное знание существует и имеет своим материальным носителем человеческий геном, но это знание не имеет вида математических или логических понятий и вообще не доставляет человеку готовой информации о мире, а состоит из структур, делающих возможным усвоение такой информации. Мозг новорожденного не содержит таким образом представления о прямой линии, но содержит устройства, позволяющие ему очень быстро обучиться данному представлению. В отношении списка основных понятий Кант был не так уж далек от истины. Именно пространственные, геометрические понятия, как мы теперь знаем, лежат в основе всех языков. Но, конечно, Кант никогда не думал о материальных носителях того, что он называл априорным знанием. Представление о человеческом «я» он составлял преимущественно путем самонаблюдения. Лоренц стремится выяснить какие именно способности к обучению являются врожденными, и приходит к главным выводом об этом в своем глубоком анализе процесса обучения Хелен Келлер, девочки, родившейся слепой и глухонемой, и воспитанной учительницей Энн Салливан с помощью одних только тактильных ощущений. Этот уникальный эксперимент не был понят и оставался забытым в течение почти ста лет. Последовательное понимание биологии как науки о взаимодействии живых систем с окружающей средой и, в частности, между собой определяет позицию Лоренца по отношению к основному вопросу философии, об отношении человеческого сознания к внешнему миру. Конечно, его установка совпадает с извечным убеждением естествоиспытателей в реальности внешнего мира. Противоположную позицию – принимающую в качестве исходного материала одни лишь ощущения и отрицающую реальное существование объектов, вызывающих эти ощущения, Лоренс называет идеализмом и отвергает как бесплодное извращение мышления. С его точки зрения, такая позиция приводит лишь к ненужному усложнению языка, сосредоточивая внимание на процессах, не поддающихся объективному наблюдению и никоим образом не углубляет наше знание о мире и о самих себе. Лоренс предлагает историческое объяснение того факта, почему профессиональные философы в своем большинстве были идеалистами, ни в малейшей степени не смущаясь этим фактом. Он полагает, что древние греки, впервые обратившие свое мышление на собственное «я», были поражены видимой легкостью самонаблюдения по сравнению с наблюдением внешнего мира и вдохновлялись результатами геометрии, как будто бы вытекающими из чистого мышления. Отсюда возник разрыв между абстрактным мышлением и опытом, главным виновником которого, несомненно, был Платон, а продолжительность существования такого разрыва объясняется общим упадком науки в средние века. Собственно, гносиологическая установка Лоренца, которую он вслед за Дональдом Кэмпбеллом называет гипотетическим реализмом, непосредственно отражает естественный процесс роста научного знания. Наблюдения и эксперименты над внешним миром доставляют нам множество фактов, описывающих вне субъективную реальность, то есть реальность, одинаково признаваемую всеми наблюдателями. Ученый пытается объяснить эту реальность с помощью теорий, устанавливающих закономерности в этом множестве фактов. Теория возникает не из простого накопления и классификации фактов, как думал Бекон, а из гипотез, изобретаемых исследователем и подлежащих опытной проверке. Каждая такая гипотеза является интуитивной догадкой, стимулируемой не только наблюдаемыми фактами, но и другими уже успешно подтвержденными гипотезами. Процесс рождения гипотез, как и вся интуитивная деятельность человека, остается загадочным. Можно лишь заметить, что он родствен процессам распознавания образов или сравнения признаков, которыми занимались кибернетики в гораздо более простых случаях. Гипотеза сравнивается с опытными фактами, и чем более обширна область фактов, согласующихся с нею, тем больше приписываемая ей вероятность. Правильно построенная гипотеза должна быть в принципе опровержимой, то есть несовместимой с определенными результатами определенных экспериментов. Это условие, выдвинутое поппером, исключает ненаучные гипотезы, не столь определенные, чтобы вообще допускать опытную проверку. Естественно, ученые, проверяющие некоторую гипотезу, сопоставляют ее с разнообразными опытными фактами, имеющими к ней отношение, в том числе и, возможно, более далекими от исходных фактов, породивших данную гипотезу. Если гипотеза выдерживает подобные проверки в течение длительного времени, ее вероятность возрастает. Научная теория – это система таких тщательно проверенных гипотез, поддерживающих друг друга, как говорит Лоренс по принципу взаимного прояснения. Этот принцип отличает его философию науки от несколько более формальной системы Поппера. Лоренц подчеркивает, что никакая гипотеза не может быть опровергнута одним или несколькими несогласующимися с ней фактами. Опровергается она лишь другой гипотезой, которой подчиняется большее число фактов. Истина, согласно Лоренцу, Есть рабочая гипотеза, способная наилучшим образом проложить путь другим гипотезам, которые сумеют объяснить больше. Философское значение работ Лоренца далеко не исчерпывается гносиологией. Важнейшей составной частью философии всегда были размышления о природе человека, о его месте в мире, о судьбах человечества. Эти вопросы Больше всего волновали и Лоренца. И он подходил к их исследованию не с умозрительных, а с естественно-научных позиций, используя данные эволюционной теории поведения и эволюционной теории познания новых биологических дисциплин, созданных им самим. Невозможно переоценить значение открытых им новых путей в исследовании природы человека и человеческой культуры таких как объективный анализ соотношения инстинктивных и запрограммированных культурой побуждений в человеческом поведении, подход к культуре как к живой системе, подчиняющейся общим закономерностям развития живых систем и, в принципе, доступной изучению научными методами. В наше время, когда дальнейшее существование человеческой культуры оказалось под угрозой, В результате процессов, которым привело ее собственное развитие, такие пути особенно актуальны. Лоренс всегда был оптимистом. Он верил в человеческий разум, в человеческие инстинкты, контролируемые разумом. Отказываясь признать современного человека, каков он есть, венцом творения, Лоренс надеялся на его улучшение и совершенствование в ходе дальнейшей эволюции. Последняя глава книги ⁇ Так называемое зло ⁇ называется ⁇ Исповедание надежды ⁇ Я верю, пишет Лоренс, в силу человеческого разума, верю в силу отбора и верю, что разум осуществит разумный отбор. А в конце Зеркала Лоренс с полной уверенностью утверждает, что в наше время, впервые в мировой истории, Появилась надежда достичь естественно-научного понимания сложнейшей из всех живых систем человеческого общества. «Человек, как вид, — говорит он, — находится сейчас у поворота времен. Мышление, доставленное нашей культуре и ее естествознанием, дает ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого». Для 21 века понадобится новое мировоззрение. Читатель, ищущий такое мировоззрение, способен читать серьезные книги. Пусть же он их прочтет. Александр Ильич Федоров